«Что ж ты стоишь-то, князь?» Взял его властно зарамино ближний боярин Всеволжский, который с матушкой и митрополитом Фотием неотходно пребывал у батюшкиной постели. «Отец ведь зовет. Иди!» Словно очнувшись, Василий шагнул к батюшке и, приблизившись, робко остановился. «Сядь!» — указал взглядом тятька на лавку рядом с постелью. «Склонись ко мне!» Поближе, родной. Василий присел на скамью и, склонившись над тядькой, посмотрел ему в глаза. Десница отца сызного оторвалась от перси и, вознесясь к Васильевой главе, легла на затылок. Так потом и запомнилась ему на всю жизнь последняя тядькина ласка, влажные и горячие персты, перебирающие его вихры. «Тебе!» Тебе, сын, обдавая Василию тяжким предсмертным дыханием, говорил отец, завещаю великий стол, твой он тепереча, никому не уступай его, только лишь сыну своему, окея тебе, передай. Уразумел? Уразумел тятенька, — кивал Василий, — но батюшка, словно не слыша его, продолжал. «Будет трудно, вельми, чую, братец мой Юрий не смирится так просто, но чтоб б ни было, присно помни одно, наиважнейшее, что понял аз в своей жизни». «Помни, что... что...» Василий с ужасом почувствовал вдруг, как ослабло и отяжелело батюшкина рука на его затылке, и персты перестали гладить вихры. Зрачки закатились под лоб, а из пенных уст вырывался лишь хрип. Потом Василий помнил с диким воплем Кончается! Распласталась матушка на батюшкиной груди и лежала так столь долго, что он даже со страхом подумал, жива ли она. Но и иное. Помнил весьма явственно, как среди тишины, нарушаемой матушкиными всхлипами, жива, жива была родная, Раздался за его спиной странно деловой и спокойный шепот, словно говорили не здесь, не при покойном батюшке, а где-нибудь в приказной избе. Обернувшись, узрел он стоящих за его спиной митрополита Фотия, оставившего до времени чтение псалтири и боярина Всеволжского, Склонившись друг другу, шептались они о чем-то, и широколица Иван Дмитриевич, деловито, акий купец, загибал всем речам митрополита пухлые персты. — Уразумел, — кивал главою боярин, — все уразумел, отче. Потом бесшумно отделился Фотий от Всеволожского и приблизился к матушке, княгиня. Вкратчиво коснулся ее спины. поднимайкась пора. Слизьми горю не пособишь, а дело не терпит». И что еще более поразило тогда Василия, и оттого, верно, запомнилось навек. Матушка тоже, словно очнувшись от забытья, словно отринув в сторону горя, Поднялась спора от батюшкиного одра и, тряхнув головой и обтерев наскоро влагу слонит, шагнула к митрополиту. Через минуту она, также же трезво и делово, будто и не стонала недавно, шептала что-то Ивану Дмитриевичу митрополиту, и теперь уже они оба загибали персты на шуйцах вослед матушкиным словам. наперво Звенигород, доносилась до Василия матушкина суровая речь. Деверь Юрий, его надо бы заставить присягнуть на верность Василию Васильевичу. Он тогда и не сразу уразумел, что это о нем. Так его допрежь не величал никто, а уж тем паче матушка. Во второй черед, к Витовту, к батюшке моему, Отправить гонца, дабы знал он, что меч его теперь и чинит только Литву, но и Москву должен бы от злых ворогов. В-третьих, далее Василий не помнил, что говорила матушка, но зато явственно помнил то явившееся тогда и не проходящее до сей поры чувство, что он теперь не принадлежит уже более самому себе а принадлежит великому столу. Да-да, именно так. Не великий стол ему, а он великому столу. И ведь даже не спросили, хочет ли он того или нет. Подразумевалось как бы само собой, что хочет. А ежели не хочет, то обязан. Василий вспомнил сейчас то гнетущее чувство, когда после похорон отца, по велению матушки, должен он был, как взрослый, подолгу просиживать с фотием и боярами в доме, слушать их степенные и скучные речи, изображая на лице внимание и прилежность, хотя желалось иного позыровать с дворовыми отроками на ледяной горе али послушать бабьи сказки и песни в работной комнате. Затем явилась Василию на память, как, когда отошел к Богу грозный его дед Витовт, славою и мечом, сдерживавший дядьку Юрия от войны за великое княжение, пришлось с кем уехать вместе со своим седовласым соперником в Орду, «Дабы кому из них быть великим князем?» — решал сам Улу-Мухаммед. Да прежде всего страх вспоминался из той поры. Он о нем никому не говорил, но испытывал его столь явственно, что уже никогда не забудет. С одной стороны, пугала сама поездка. Куда-то туда, на край света, в Орду о коей он ранее только слышал, много всякого, но все более жутко, леденящая душу, одно только то, что там приняли мученическую смерть Михайло черниковский с боярином своим фёдором и был отравлен сам Александр Невский, внушало ужас. И будь его, Васильева, воля, ногой не ступил бы туда, И леший с ним с великим столом Пусть забирает его дядька Юрий. Он все ж таки В самом деле имеет на него право Как старший после тядьки Из сыновей Донского. С другой стороны, Поступить так не позволял иной страх Пред матушкой и боярами. И был сей страх более даже страха смерти. И он поехал, и прожил там целый год, и благодаря стараниям хитроумного Сиволожского возвратился оттуда с ярлыком на великое княжение и с тяжким чувством, что теперь-то его непременно поженят на тощей и уродливой дочери Ивана Дмитриевича в знак благодарности за его деяния Он и это воспринимал покорно. Что делать, коли так надобно? Ведь поженились же тядька с матушкой по воле сурового витовта, и ничего, прожили жизнь на всё волю Божью. Однако на сей раз Господь смилостивился над ним, невзначай дав ему то, что пришлось по сердцу. Когда приехали в Москву, Когда посол Улу-Мухамедов, царевич мансырь улан торжественно посадил Василия в Успенском соборе на Великое княжение, матушка вдруг изменила свое решение и объявила во всеуслышание, что Всеволожских нам не надобно Есть у нас невестушка Познатней в Серпухове, в Светлице на Красной горе проживает Марией Ярославной величается. День, когда увидел ее впервые, Помнился Василию ясно и отчетливо, словно бы вчера. С малой дружиною, нароком, дабы взглянуть на избранницу, Кою видал в доселе лишь от Раковицыю, Сгонял он в град Серпухов.